Как пользоваться этой книгой? В я больше так не могу. Рассматриваются четыре составляющие единого целого: цель, отношение, тело и ум. Каждая из них своеобразная скоростная трасса для стресса, и если вы купили эту книгу, скорее всего, вам необходимо взять эти трассы под контроль. Для начала я познакомлю вас с важными понятиями которые часто не рассматривают в контексте нашего здоровья. Смысл и цель. Мы увидим, как современное общество влияет на отношения, как они попадают под давление социума. Третья составляющая тело тоже реагирует на стресс, и выражается это в неправильном питании и физических нагрузках, нездоровых ежедневных привычках. И наконец, ум. Мы попробуем разобраться в своих мыслях, В том, как жизнь в 21 веке изматывает нас, не давая передышки. Важно понимать, что каждая скоростная трасса стресса это дорога с двусторонним движением. Вы не видите смысла в происходящем, и это заставляет вас нервничать, но чем больше вы раздражаетесь, тем труднее становится отыскать смысл. Вам не хватает заботы и внимания в отношениях, и вас это тяготит, но напряжение само по себе убивает отношения. Нездоровыми привычками вы разрушаете свое тело, а при физическом стрессе отдавать предпочтение здоровому образу жизни становится еще сложнее. Если вы не заботитесь о состоянии своего ума, уровень эмоционального напряжения поднимается и наоборот. Так же как и в шкафу забытых вещей, результат стресса это не финишная точка, а источник нового переживания. В Я больше так не могу. Я дам практические советы, которыми вы сможете начать пользоваться сразу же. Каждая часть книги содержит разнообразные рекомендации. Они помогут вам изменить сигналы, поступающие в тело и мозг. Я не буду торопиться и прежде чем начать строить здание спокойствия, постепенно рассмотрю его по кирпичикам. Мы не будем пытаться довести до совершенства что-то одно в организме. Наша цель прийти к балансу между всеми его составляющими. Вы не должны следовать абсолютно каждой рекомендации. Определите, что для вас наиболее важно сегодня, и составьте список. Но помните, чем больше вы делаете сейчас, тем легче будет справиться с остальным потом. Здесь механизм распространения работает точно так же, как и у стресса. Если вы не знаете, с чего лучше начать, выберите один пункт, который можете выполнить сразу, и повторяйте его следующие 7 дней. Потихоньку, шаг за шагом, вы начнете контролировать любой стресс в своей жизни. Вы научитесь переключать движение на скоростной трассе переживаний из режима пятница, вечер, час пик, в расслабленное воскресное утро, пустая дорога. Первая составляющая, на мой взгляд, наиболее важная. Я уверен, что проблемы большинства людей связаны с отсутствием или недостаточным пониманием целей и смысла. Чтобы исправить это, надо сделать паузу, остановиться и подумать, а потом добавить в свой распорядок дня новые занятия, одно или несколько, интересные и важные для вас. Наполнение жизни смыслом единственный способ начать жить так, как вы мечтали.